Следующий день прошел без каких-либо заметных происшествий. На этот раз я работала с Виталием. Тот молча, но обиженно поджав губы, проследовал на свое новое место у наружного входа. Весь его вид в течение целого вечера говорил, что на его, Виталия, взгляд, Алик затеял сущую глупость, поручив данное дело мне, и только совершенно впустую тратит деньги. На третьи сутки работы в изумрудном саду я тихо сидела в своем углу, Медленно обводила взглядом в столики, изучая посетителей и откровенно скучала. Принято считать, что главное в работе охранника – быстрота реакции, сила и некоторая тупость. Многие знают, как трудно бывает убедить какого-либо упертого стража в том, что тебе, например, надо пройти туда-то, а он, как на беду, это охраняет. Не положено. И все тут. Именно к такому типу относился Василий. Хотя в какой-то момент я подумала, что он был далеко не так прост, как мог показаться с первого взгляда. Охранник это прежде всего человек, который всё время ждёт, и надо быть очень терпеливым, невозмутимым, выносливым и при этом очень и очень внимательным. Конечно, ждать 10 лет, пока что-нибудь случится, наша жизнь просто не позволит. Но неделя другая, а то и месяц 2 без происшествий частенько проходит. И вот сидит себе охранник, тоска, скука, изо дня в день всё одно и то же. Внимание притупляется. И тут вдруг ситуация мгновенно меняется самым неожиданным образом. Выстрел, взрыв, дерзкое, как в боевике, нападение, или стена, которая, казалось, незыблемо поставлена на века, внезапно вздрагивает, а в облаке бетонной пыли показывается сквозной двухметровый провал. И суть работы охранника как раз в том и состоит, что он должен всегда быть готовым к тому, что это может случиться, и, разумеется, знать, что ему делать, когда все уже произошло. Конечно, умение стрелять, рукопашный бой, способность непренуждённо послать противника в длительный нокаут очень важны, но гораздо важнее иметь отличную психологическую подготовку, потому что всего этого, стрельбы и драки и тому подобного, он просто не должен допустить. Предотвратить, насколько это возможно физическое столкновение, всё максимально сгладить и уйти от конфликта, естественно, уводя при этом своего клиента. Вот его главная и приоритетная задача. То есть другими словами, осуществлять профилактические мероприятия. Мои рассуждения о сущности охраны профессии были прерваны появлением в зале очередного посетителя, парня с напряженными глазами и широким простоватым лицом. Он, спокойно не оглядываясь, прошел до середины зала, а затем остановился, словно еще не зная, где расположиться. Парень не выделялся ничем особенным и в другое время вряд ли бы привлек мое внимание. Но именно это небольшое несоответствие между уверенным видом завсегдата и И неожиданная остановка на полпути от явного незнания куда сесть, насторожила меня. Застыв в таком положении не более чем на секунду, он выбрал столик недалеко от меня, ближе к бильярдным столам, и, загремев стулом, сел на него. Мне было хорошо видно его в ровном зелёном свете светильника, а лицо творявшем с собой так любимый Аликом драгоценный камень. После первых же секунд наблюдения за парнем, я мысленно определила его в группу своих потенциальных подопечных. Дело в том, что сама идея и внутренняя атмосфера изумрудного сада подразумевали печать интеллекта на лице, но у моего объекта наблюдения такая отметина присутствовала лишь в виде самого лёгкого наброска. Усевшись за стол, он сразу же взялся со стола и сунул себе в рот деревянную зубочистку. Секунд через 10 она была буквально измочалена наполовину и теперь, как белка в дупле, то исчезала у него между зубами, то выглядывала снова. В неярком свете его лицо представлялось плоским, словно вырезанным из бумаги. Про таких обычно все ясно сразу. Пальцами и мышцами они шевелят не в пример лучше, чем мозговыми извилинами, и имеют взгляд людей, чья совесть не знает сомнений. Вскоре со стороны входа раздались слегка приглушенные веселые возгласы, и в зале появилась компания из двух юношей и трех девушек. Один из парней всем своим видом напоминал сына сверхбогатого человека – С выражением усталости от собственной популярности на лице, они заняли один из столиков, и в воздухе повеяло дорогими духами. Всудь по всему они чувствовали себя абсолютно в своей тарелке. А выделенный мною прежде блосколицей парень сопровождал компанию недоброжелательным взглядом, исходивший от них вызывающее счастье заметно раздражало его. Через небольшой интервал времени в зале появился ещё один молодой парень, которого я интуитивно определила в братья по духу блосколицуму. хотя у того во взгляде уже можно было угадать некоторые довольно существенные проблиски мыслительной деятельности. А через минуту после него дверь закрылась за третьим человеком. В сером пиджаке. Он был приблизительно одного возраста с двумя предыдущими и так же, как и они, относился к группе возможных нарушителей во внутреннего порядка клуба ресторана, и следовательно, моих наиболее вероятных клиентов. Они все расселись по отдельности в разных местах. Однако по странному стечению обстоятельств или же по какой-то другой причине расстояние между ними, как между молекулами в кристаллической решётке, было одинаково. Все трое пришли разительно, не разговаривали друг с другом и сидели в разных местах, но что-то заставило меня выделить их из остальной публики и объединить. Компания из трёх пахнувших хорошими духами девушек и двух парней с выражением пресыщенности на лицах Беззаботно и несколько шумно веселилась почти в середине треугольника, образованного тремя выделенными мною парнями. Длинноволосая девушка сидела камне лицо и что-то жевала. Тройка крепких парней сидела молча с какой-то немой угромостью. Каждый из них из редко задумчивым видом прикладывался к фужеру. Так продолжалось ещё минуты 3-4. За это время я успела определить в тройке главного. Это был парень в пиджаке из плотной тёмной джинсовой ткани. пришедший вторым. Моя задача сразу конкретизировалась и упростилась одновременно. В условиях нарождения конфликта основа успеха будет зависеть от того, удастся ли мне выключить главного. К этому времени один из парней веселящейся пятёрки решил показать подругам, как Вовка умеет управляться с киями и мешарами, и подошёл к бильярдному столу. Две девушки последовали за ним. В тот момент, когда они проходили мимо главного из стройки, глаза последнего слегка сузились. Он медленно выпустил табачный дым сквозь нерожатые до конца зубы и еле заметно кивнул двоим сообщникам. В том, что они все были сообщниками, я уже совершенно не сомневалась, так же как и в том, что мне необходимо предпринять какие-то меры, пока ситуация не вышла из-под контроля и не взорвалась очередной дракой. Парень расставил шары на столе и под одобрительный хихиканье подружек начал громкими ударами один за одним загонять их в лузы. Плосколицы И парень в сером биджаке также подошли к соседнему бильярдному столу и начали неторопливую игру. Я со своего места наблюдала за обоими столами из-за главной джинсовой куртки. Парень с девушками непринуждённо веселились, в то время как во всех движениях плосколицы и его партнёра чувствовались некоторая скованность и напряжённость. Если за первым столом всё внимание было уделено катящимся шарам, то игроки второго очень скоро начали неприязненно коситься назад. Я чувствовала, что если мне не вмешаться, скоро произойдет неприятный инцидент, из-за которого Алюку вновь придется отложить до времени свои художественно-дизайнерские изыски в деле оформления клуба-ресторана. Я взяла со стола бокал с коктейлем, отпила из него и поднялась, делая вид, что заинтересовалась бильярдной игрой и хотела увидеть ее поближе. Но в этот момент боковым зрением я уловила небольшое движение за столиком главного в джинсовом пиджаке. Оно было незначительным, Приокежкиски неуловимым для посторонних, но я заметила его. Рот главного презрительно и злобно скривился, а затем он ещё раз слегка кивнул головой. За годы работы у меня выработалась способность автоматически и совершенно непроизвольно во время опасности приходить в особое состояние. Это состояние служило сигналом неблагополучия вокруг, а в нём тело начинало действовать само собой, не дожидаясь, пока придёт осознанная команда. За время обучения в Ворошиловке и мне, и моим однокурсникам пришлось потратить не один десяток часов, чтобы научиться погружаться в такое состояние, и еще столько же, если не больше, чтобы оно приходило само. Но, как говорится, игра стоила свеч. Не было ни одного случая, когда этот навык подвел бы его обладателя. Он был результатом долгих и не всегда простых разработок преподавателей Ворошиловки. В нем, как в большом чудовищном коктейле, Воплотилось все лучшее из современной прикладной психотехники. Взгляд расфокусировался и начал видеть практически на все 360 градусов. Слух обострялся и избирательно выделял из окружающего голос звуков только то, что имело значение в данный момент. Все происходящее вокруг представлялось как в замедленной съемке, в то время как твое тело сохранило прежнюю быстроту. Киво главного из-за стола был сигналом к началу действий. Двое его напарников за бильярдным столом оживились, Прессотствовавшая до этого скованность в их движениях пропала. Теперь они ловко и слажено приготовились сделать привычную работу. Любитель бильярда за соседним столом, как раз менял позиции, чтобы очередным ловким ударом окончательно поразить воображение своих спутниц. Он развернулся спиной к плосколицу ему и согнулся над столом, устраиваясь поудобнее. Плосколицем мгновенно оказался непосредственно у него за спиной и тоже изготовился для удара кием. Но я сразу поняла, Что вместо удара по бильярдному шару, он сосредоточился на том, чтобы сильнее в момент замаха как бы случайно ударить парня локтем в спину. Его левая стопа противоестественно отошла назад, и я продолжала всё видеть как в замедленной съёмке, и ясно представила продолжение. Вот плоскость лица бьёт локтем парня в спину, в досаде от испорченного удара разворачивается назад и толкает его тем же локтем. Парень неизбежно теряет равновесие, и задевает второго игрока. Всё происходит как бы случайно, и никакие извинения крепкими парнями, если они последуют, приняты не будут. Великолепный повод для начала потасовки, а главный строится в джинсовом пиджаке, успеет задержать товарища бильярдиста или вообще не даст ему подняться из-за стола, пока его приятель отметелит. Рука плосколицевая изготовилась через секунду выстрелить локтем назад, но мои движения ускорились многократно, И прежде, чем Задумный Блосколицев успела совершиться, я была в полутора метрах от него. Тело автоматически сыграло банальнейшую, но эффективную сцену. Моя ступня как бы случайно зацепилась за шов в ковровом покрытии, и я, вскрикнув и нелепо взмахнув руками, полетела вперёд в сторону Блосколицева. Содержимое фужера выплеснулось Блосколицему на живот и быстрым ручейком потекло на брюки. От неожиданности он вздрогнул, выпрямился, и удар не состоялся. На мгновение плосколицы застыл. Через секунду до него наконец стало доходить смысл произошедшего, черес초 начала медленно отвисать, делая лицо ещё более плоским, а верхняя губа приподниматься, как у готовой рычать собаки. Но не возмутиться, ни что ли бы предпринять, он не успел, потому что в следующем мгновении вслед за слабоалкогольным коктейлем на него налетела я, создавленным криком деревенской девчонки, я крепко повисла на его шее. Тем не менее, стараясь не прислониться к облитому животу и брюкам, по-видимому, девушке не так часто весело у него на шее, и поэтому для него это оказалось полным потрясением. Уголки его губ готовы оскалица рта в удивление безвольно опустились. Не давая ему прийти в себя, я просто засыпала его подивичи бестолковым потоком слов. Ой, простите меня, ради бога, мне так неудобно, я такая неловкая, защебетала я с видом простушки, продолжая висеть у него на шее. «Как же ты мне угораздила столкнуться на ровном месте? Я вам помогу сейчас!» Суетилась я. Аккуратно, как и странный гипнотизер, вводящий в транс помощника из зрительного зала, я взяла из его руки, положила на стол. Затем плавным движением подхватила плосколицу под руку и, не переставая извиняться, повела его совершенно опешившего от происшедшего к выходу из зала. Парень за соседним бильярдным столом успел к шумному восторгу подружек ловко загнать его за очередной шар и отойти на другой край. Теперь он весело посматривал в спину Вадиму, ныл плосколицу ему, совершенно не предполагая, что без моего вмешательства улыбаться в ближайшие минуты ему бы не пришлось. Плосколицы беспомощно оглядывался то на бильярд, то на столик главного, словно ища в него поддержки, но предпринятый мною манёвр, видимо, был настолько неожидан для всей троицы, что они застыли, как актёры в финале Гоголевского ревизора. Аркаша Тихим голосом произнёс ему вслед товарищ, оставшийся с кием в руках за бильярдным столом. Но я уверенно вела его по направлению к выходу. Мы успешно преодолели весь зал и вышли в вестибюль. Под удивлёнными взглядами Васили и гардеробщицы, глаза которым мгновенно стали размером с кофейные блюдца, мы прошли в туалет, в мужской. Там я включила воду, достала платок, слегка смочила его водой и принялась вытирать потёки с брёг плосколицево. В этот момент дверь переоткрылась, И в образовавшуюся щель заглянуло вопросительное лицо Василия. «Ой!» – испуганно воскликнула я при виде Василия, как бы только что обнаружив, что нахожусь в мужском туалете. «Простите, я сейчас!» – сказала я, обращаясь уже к плосколицому. Вложив в его ладонь в влажный платок, я направилась к выходу. При моем приближении Василий исчез. С ним я столкнулась сразу за дверью. «Посмотри за ним!» – сказала я ему на ухо. «Понял!» – по-милицейски четко ответил он и решительным движением открыл дверь. Я в свою очередь отправился обратно в зал. Войдя в него, я сразу же оценил изменения в ситуации, произошедшие за время моего краткого отсутствия. Как пелось в старой песне, отряд не заметил потери бойца. Во всяком случае, если ребятки имели твёрдое желание почесать кулаки, то уход одного товарища их почти не смутил. В сером пиджаке, оставшийся один за бильярдом, не выпуская кий из рук, пошёл к столику в зал. Но вместо того, чтобы сделать это по короткой прямой дороге, он намеренно обогнул стол с другой стороны и чуть встретительно толкнул плечом парня за соседним бильярдом. Тот с возмущённым лицом начал поворачиваться, но ещё быстрее, чем он успел это сделать, я оказался рядом с обидчиком. Извините, пожалуйста, придвинувшись к нему, негромко сказала я. Аркаша очень просил, чтобы вы подошли к нему. Пока обладатель серого пиджака поворачивал ко мне голову, обдумывая ответ, Я правой рукой обняла его за плечи сзади, а левой забрала кей и положила на зелёное поле бильярдного стола, а чтобы он вдруг не передумал идти каркаши, его согнутый большой палец словно случайно оказался крепко сжатым в моей ладони. Даже если очень внимательно смотреть со стороны, то заметить что-либо необычное было невозможно. Мы просто шли, положив ладонь в ладонь, но стоило ему только заупрямиться, как палец согнулся бы ещё больше, растягивая связки и суставов. сверх всяких пределов и вызываю нестерпимую боль. А люди его типа и интеллекта такие аргументы понимают безговорочно, а потом у владельца серого пиджака шёл послушно и быстро. Вестиёвель мы появились почти в обнимку. Гардеробщик зауставилс меня с удивлением, близким придоброчному состоянию. Я отпустила за его спутника в сером пиджаке, показав ему на дверь туалета, где находился Аркаша, а вместе с Василием, разумеется. Однако темперамент этого парня был мною явно недооценён. Как только его палец получил свободу, клиент сдавленно выдохнул и резко развернулся в мою сторону. Твёрдый сжатый кулак нацелился мне в голову. Мне ничего больше не оставалось, как быстро сделать шаг назад. Шумно рассекая воздух, кулак пролетел мимо моего лица. В такие моменты, когда во время удара кулак вместо цели встречает пустоту, не очень опытный боец теряет равновесие. и становится довольно легкой добычей. Я уже было дернулась всем телом вперед, чтобы перехватить за локоть далеко занесенную в сторону руку, а затем элегантным броском швырнуть ее хозяина к выходу. Но парень в сером пиджаке неожиданно оказался подкован в искусстве рукопашного боя несравненно лучше обычного среднестатистического уличного хулигана. Прежде чем я успела что-либо сделать, его кулак быстро описал в воздухе короткую петлю и стремительно возвращался ко мне в лицо. Я быстро шагнула назад ещё раз, но на это моё отступление не закончилось. Серопиджак, плотно сжав зубы, молча и со злобленным выражением лица наступал на меня, и я продолжала поворно отступать, пропуская удары буквально в каких-то сантиметрах от себя. И ещё мгновение, и я спиной почувствовала входную дверь. В этот момент Серопиджак подпрыгнул и выбросил вперёд ногу, целясь мне в грудь. Моя ладонь резко схватила за дверную ручку. а я сильно оттолкнулась пятками назад. Дверь мгновенно распахнулась, увлекая меня за собой, а противник вылетел в свободный дверной проем на улицу. Но он не упал, еще раз доказав свою подготовку в области боевых искусств. Его руки мягко споружинили на землю, он перекувырнулся через голову и вновь оказался на ногах. Я бросилась вслед за ним, а он, сделав пару быстрых шагов, вдруг подпрыгнул и развернулся в воздухе, в очередной раз грозя мне ударом ноги. На этот раз увернуться не было никакой возможности, и я встретила голень, летящей на меня ноги, ребрами обеих ладоней. От столкновения мы вместе полетели на землю в разные стороны. Мой противник взвыл, словно раненый свинцовой картечью волчонок, и схватился за развитую голень. Этой защите она училась в спортзале Ворошиловки, и она не раз уже выручала меня, просто ошеломляя противников своей неожиданностью. и я начала неторопливо подниматься на ноги. Однако в этот момент за моей спиной внезапно раздался шум. Я обернулась, но было уже поздно. Третий парень в джинсовом пиджаке выскочил из ресторана и теперь летел на меня, выставив ногу в том же самом ударе, каким его предшественник хотел расправиться со мной в вестибюле из зумрудного сада. Я моментально прогнулась в спине, чтобы принять удар вскользь, но подошва главаря вошла мне в спину между лопаток все же на мгновение раньше. Сердце подпрыгнуло к самому горлу, напряжённое как струна, я упала на асфальт, через мгновение показавшийся мне сплошным ковром из крапивы. Ещё несколько секунд, и ещё кол обожгло болезненным и жгучим, как укус лепня ударом. Судорога прошла по всему телу. И это уже обладатель серого пиджака вскочил на ноги и яростно мстил мне за разбитую голень. Но зато я тут же пришла в себя, и уж второй удар в лицо я не пропустила. Скрещенные ладони встретили ступню серого пиджака и крутанули ее в сторону. Руки еще плохо слушались меня, и поэтому серый пиджак не грохнулся всем телом на землю, а только присел, скривив рот в болезненной гримасе. Но тут главарь в джинсовом пиджаке подхватил его подмышки и оттащил на ближайшую скамейку. «Ляпа!» – торопливо зашипел джинсовый пиджак. «Пошли быстрее. Похоже, там кто-то прется». «Она ударила меня!» завопил в ответ Ляпа, вновь хватаясь за ушибленную голень. "Пошли живее!" злобно повысил голос первый. "Она мне ногу сломала, Потап!" на этот раз уже сдавленно заорал Ляпа. "Нет, дрейф, ничего она тебе не сломала. В следующий раз мы сначала займёмся ею", грозным голосом пообещал Потап. "Аркаша уйдёт сам". А Ляпа, морщась, поднялся и они троплёв зашагали в разные стороны. Я приподнялась на руках. Целомучительно зацепило и отказывалось слушаться. Ноги болтались, как чулки, набитые песком. Мышцы свело до бессиствия, в голове катался, гремя и подпрыгивая чугунный шар, а во рту появился назойливый привкус железа. Я попыталась облизнуть губы липким, в тягучей слюне языком, и они показались мне раздутыми, как мыльные пузыри. Я привстала и шатаясь подошла к скамейке, на которой только что сидели мои противники, Потапы и ляпы, как они называли друг друга. Я откинулась на спинку. Позвоночник между лопатками наливался тягучей болью. Ничего не поделаешь, но моя нынешняя работа иногда имела такие не очень приятные издержки. В этот раз я сильно недооценила своих противников. Я глянула по сторонам. Вокруг никого не было, и стояла обычная тишина не очень большого парка в центре города, нарушаемая только шумом проезжавшего недалеко транспорта. С другой стороны светилась зелёным светом вывеска у входа в ресторан "А". «Да», — пронеслось у меня в голове. «Если бы Потапу не показалось, что кто-то идет сюда, ляпа в ярости вполне был бы способен разорвать меня на британский флаг. В следующий раз мы займемся сначала ею». Всплыла в голове у меня последняя фраза, брошенная Потапом. «В следующий раз. Займемся сначала ею». Это могло означать только одно. «Они собираются вернуться». Я сразу же вспомнила, как скрытно, но целенаправленно они искали повод для ссоры. Вспомнила, как мое первое посещение двое молодцев лупили друг друга. Точнее делали вид, так как главным образом страдали мебель до настроения окружающих. И если раньше я не совсем понимала, что мне показалось странным в их поведении, то теперь мне стал ясен смысл разгаданного спектакля. Впрочем, рассиживаться на свежем воздухе было особенно некогда. Необходимо было возвращаться в изумрудный сад. Тем более, что там, под бдительным контролем Василия, Должен оставаться еще один из этой троицы – полоскалицей. Кстати, почему Потап с Ляпой так легко бросились в бега, совершенно забыв про него? Очередной приступ боли между лопаток отвлек меня от ответа на этот вопрос. Пора было заняться собой. Я глубоко вдохнула, опустила веки, полностью расслабилась и погрузилась в оздоровительную медитацию. В секунд тридцать я сидела неподвижно, безучастно вглядываясь в цветные пятна, плывущие перед глазами. Потом моё тело вдруг сделалось весенней землёй, по которой плывёт и разливается тёплая речка. Боли и слабости ушли. Тело стало лёгким. Перед глазами мягко закружились и заплясали разноцветные бабочки. Ещё мгновение, и я открыла глаза. Голова прояснилась, ноги двигались послушно. Встав, я направилась к входу в изумрудный сад. Я распахнула дверь, и первое, что я встретила, был изумлённый взгляд гардеробщицы. Краям глаза я уловила своё отражение в зеркале. Последняя прогулка, разумеется, не добавила моему внешнему виду блеска и элегантности, но и повода торочаться на меня я тоже не усмотрела. "Где Василий?" строгим требовательным голосом спросила я гардеробщицу, заметив, что этот нужный мне сейчас человек отсутствовал на месте. "Там", запинаясь, выдавила она из себя и показала в сторону мужского туалета. С самым нехорошим причёством я бросилась туда. Ожидаю увидеть сцену ожесточённой схватки Василия с блясколицем или в самом худшем случае лежащего на полу бывшего работника правоохранительных органов. И я шумно распахнула дверь и застыла от неожиданности. Василий совершенно невозмутимо стоял, облокатившись одной рукой на голубую раковину и спокойно курил. При моём появлении его лицо совершенно не изменилось. "Где?" выдохнула я. "Где он? Кто?" Не понимающе спросил Василий, выпустив струю дыма в потолок. Парень, с которым я доверила тебе разобраться. Мой тон начал повышаться от осознания того, что Василий скорее всего держал меня за полную девчотку или же, как говорится, включил дурака. А, тот парень, протянул, отпустил. Что? Моему возмущению не было предела. Как отпустил? О чего мне с ним возиться? Глаза Василия насмешливо сузились. «Наделал парень штаны. Уж не знаю, сам ли или кто помог. Я тут при чем?» «Ты отпустил его, хотя я просила заняться им?» Повторила я свой вопрос скорее автоматически, чем в надежде получить более-менее вразумительный ответ. «Ну а что?» — продолжала Василия, словно насмехаясь надо мной. «Штанишки я ему должен был поменять. Умыть и причесать?» Сюда заглянул один парень. Сказал ему, что они уходят. «И что дальше?» «Ну, тот ушел. А этот почистился». А потом сказал, что тоже уходит и что ему нужно расплатиться. Совершенно спокойным голосом продолжал Василий, будто отчитывался о работе, которую в абсолютной точности выполнил в соответствии с инструкцией. Я проследил, чтобы Мишка взял с него и за тех, кто ушёл, если они сами за себя не заплатили, но те заплатили. И если он тебе так нужен, то он, по-моему, ещё не ушёл. Наверное, ждёт, когда Мишка принесёт сдачу. Последние слова он говорил уже мне вдогонку. Поняв, что один из участников несостоявшейся драки ещё может находиться здесь, я пулей вылетела из туалета и ринулась в зал. Мои глаза не успели полностью привыкнуть к зелёному полумраку от резкой сменное освещение, но я мгновенно выделила фигуру официанта Миши в белой рубашке и тёмный силуэт стоящего рядом с ним Аркаши. При звуке открываемой двери Аркаша резко повернул голову в мою сторону. Он застыл, но не более чем на секунду. Наверное, мой вид неожиданно напомнил ему, что он совсем забыл о каком-то неотложном деле, и ему просто необходимо немедленно бежать. Он решительно развернулся на месте и быстро двинулся в сторону подсобки мимо опешившего от такого манёвра Миши. Я, стараясь не нарушать спокойствие посетителей, направилась за ним. Помню, что они по замыслу Алика должны здесь наслаждаться пищей, а не зрелищем бега с препятствиями вперемешку с многоборьем. Но как только я достигла подсобки, Моя скорость резко увеличилась. Однако Аркаша получил не очень большое, но довольно существенное преимущество во времени. Он только что проворно скрылся за ближайший поворот. Один спринтерский рывок, и я пулей пролетела мимо выступа поворота к противоположной стене, чтобы не получить сокрушительный удар из-за угла от притаившегося там плосколицого Аркаши. Недооценка моих нынешних противников чуть не стоила мне очень и очень дорого. Но Аркаша я не думал устраивать никакой засады. Он бежал вперёд с единственной целью унести как можно быстрее отсюда ноги. Я весьма приуспевал в этом занятии. Мои шансы догнать и схватить его, несмотря на всю подготовку и ежедневные в любую погоду утренние пробежки, были невелики. И тут его величество в случае сверкнул мне доброй белозубой улыбкой. На каком-то отрезке пути правая аркашная нога соскользила на мокром месте, и стопа неловко подвернулась. Он нелепо взмахнул руками, Грохнулся на правое колено и проехал на нему по полу. Я изготовилась для прыжка. Ноги оторвались от земли, и я устремилась в полете на стоявшего на одном колене Аркашу. Но в этот момент дверь в стене бесшумно распахнулась, и из нее вышел официант в белоснежной рубашке с подносом в руке. Наши с ним пути пересекались с неотвратимой неизбежностью. Я попыталась предотвратить столкновение, но резко и пронзительно, как от электрического шока, боль в спине – От недавнего удара не позволила сделать это в полной мере. Я успела лишь вытянуть вперёд руки, чтобы оттолкнуть официанта с пути, но он оказался довольно крепким и поэтому не отлетел, словно кегля, от соприкосновения с шаром, а грузно осел в раскрытую дверь, из которой только что вышел. И я же была отброшена к стене. Боль ещё раз раскалённым утюгом прогладила край лопатки. А Аркаша, мельком оглянувшись назад, Снова скочил на ноги с прежней, если не с большей прытью, и бросился бежать. Улыбка красавца случая оказалась усмешкой злобного старикашки. Краям глаза в глубине комнаты я успела заметить, ковытянувшееся от удивления лицо Алика. Кроме него, там был кто-то ещё. Но мне некогда было размышлять о том впечатлении, которое я произвела на хозяина изумрудного сада. Аркаша стремительно вылетел на улицу, чуть не сорвав ударом всего тела дверь с петель. Я выскочила вслед за ним, однако разделявшие нас пять-шесть метров упорно не желали сокращаться ни на сантиметр. Неожиданно Аркаша свернул с дороги и бросился к кустам. Я последовала за ним, но в этот момент земля резко ушла из-под ног, дорожный асфальт внезапно вздыбился горбом и ударил меня в спину. «Черт!» — пронеслось в моей голове. «Неужели я дважды наступил на дни те же грабли? Неужели есть еще и четвертый? Или это Потап с ляпой вернулись?» Я быстро перекатилась на другое место, чтобы не получить новый удар, и вскочила на ноги. Удара не было, впрочем, как и никого вокруг. Просто теперь была моя очередь поскорзнуться на мокром ковре из опавшей листвы. Аркаша тем временем выудил из кучи роликовую доску, кинул ее на дорогу, на ходу вскочил на нее и, быстро набирая скорость, помчался прочь. В этом месте дорога шла под уклон, поэтому скейт вместе с Аркашей ннется все стремительнее и стремительнее. Догнать его не было никакой возможности. Вся тройка дебоширов, словно стайка рыжих тараканов, разбежалась. Меня одолело жгучее отчаяние. Я не поймала ни одного и могла лишь беспомощно разводить руками и морщиться от боли между лопаток. «Руки у вас коротки, девушка», — частенько с ехидной улыбкой говаривал наш инструктор по рукопашному бою, когда хотел подчеркнуть чью-нибудь неловкость или нерасторопность. А затем не менее ехидной добавлял с притворным вздохом. «Как у Венеры Милосской». правда по мере продолжения нашего обучения эти слова ему приходилось произносить всё реже и реже но скажи он их сейчас был бы прав тысячу раз я повернулась и направилась обратно в изумрудный сад аркаша сам уйдёт вновь вспомнились мне слова патапа ну что ж в определённой до оригинальности аркаше отказать нельзя подумала я но получается что он заранее подготовил спрятал скейт и значит рассчитал возможность быстрого отступления Учитывая слова Потапов, в которых отчётливо прозвучало намерение вернуться сюда, мои подозрения о подстроенности всех драк укрепились ещё больше. Теперь надо ожидать продолжения. И, возможно, как утверждалось в рекламе довольно скверного кофе, всё только начинается. Ну кому это было надо? И почему враги Аликова выбрали такой необычный способ сведения счётов? Не проще ли было просто прийти к хозяину и в открытую предъявить ему все свои требования? Я вошла в изумрудный сад через заднюю дверь, из которой совсем недавно выбежала в погоне за Аркашей и незаметно проскользнула через коридору, отведенную мне комнату. Закрыв дверь, я подошла к зеркалу, а затем осмотрела щеку и все метаморфозы, происшедшие с моей одеждой. Заметного кровоподтека не было, но тот небольшой след, который все же оставил ботинок Потапа, легко прятался под тонким словом тонального крема. Посмотр и оценка технического состояния моей щеки был прерван яростным и требовательным стуком в дверь ещё через секунду в распахнутую дверь быстро влетел Алек Женя начал рявчить изъённым голосом вы здесь находитесь для того чтобы следить за порядком а не для того чтобы шеврять официантов ко мне в кабинет особенно когда у меня там нужные люди и гонять по коридору клиентов только за то что они облились коктейлем никак Василий уже успел наябеничить подумала я тонкую дизайнерскую натуралька явно прорвало он сделал вдох Чтобы продолжить свою гневную тираду, но я умела воспользоваться образовавшейся краткой паузой. «Он вовсе не облился, Алик», — твердо вставила я спокойным голосом. «Какая разница!» — по-прежнему громко воскликнул он. Однако мое замечание все-таки прервало ход его мыслей, и он слегка запнулся. Такая, что его облили. «Облили?» «Да, облили. Облили специально, сделала это я», — торжественно завершила я свою мысль. «Вы?» — растерянно протянул Алик. «Зачем?» Прежде чем дать ему исчерпывающий ответ, я прошла к выходу и плотно прикрыла оставшуюся после его прихода щель между дверью и косяком. Итак, есть две новости. Одна хорошая, а другая, естественно, не очень. С какой начать? Тогда с хорошей. Или нет? Лучше с плохой. Мои слова о наличии плохой новости быстро охладили его боевой пыл. По-видимому, он ожидал плохих новостей и боялся их, но не ожидал, что они появятся так скоро. Он в некотором бессилии опустился в кресло. Я села напротив него, а затем неторопливо изложила все свои соображения и доводы в пользу того, что кто-то целенаправленно стремится помешать процветанию его клуба-ресторана. Правда, несколько необычным способом. Мое известие Алика заинтересовало, но по мере того, как я говорила, на его лице стало проявляться сомнение. «Не я, Женя, очень ценю ваше мнение как специалиста», – заговорил он, когда я закончил. «Тем более, что сам я в этом ничего не понимаю». Ну, если бы кто-то хотел меня разорить или просто прикрыть моё заведение, то это сделали бы по-другому. Сначала сказали бы, что или точнее, сколько от меня хотят. А если бы я отказался, просто устроили бы погром. Наверное, вы правы, что все эти драки не случайны. Вероятно, чтобы не платить за обед, знаете, как в каком-то фильме, приносят с собой таракана, сыют его в суп, который уже почти съели, и устраивают скандал, отказываясь платить, хотя денег у них просто напросто нет и не было. Конечно, я видела такое, кивнула я. Но у меня впечатление, что дело обстоит всё же серьёзнее. К тому же они расплатились, и это хорошая новость. Ну, так для этого я вас и нанял, я расплылся в довольной улыбке Олег, чтобы не было шума и во всём у заплачено. Но если Аркаша не виновен, то почему он сорвался с места, как только увидел меня? И скейт был готов заранее. А ваш Василий, которому вы, судя по всему, бесконечно доверяете, фактически помог ему. При упоминании Василия, похоже, сознание собственной правоты полностью завладело Аликом. В его глазах появилось выражение, красноречиво говорящее, что я хоть и человек с прекрасной подготовкой, но не больше, чем обыкновенная женщина, которая ничего не смыслит в людях, и особенно в мужских отношениях. «Нет, Женя, Вася абсолютно надежный человек, и у него самые великолепные рекомендации», сказал он таким тоном, словно вещал банальнейшую из истины о том, что жена Цезаря всегда будет вне подозрений. Но и в его последних словах уже слышались нотки раздражения. Он вышел из комнаты, и я же в задумчивости посидела ещё немного. Конечно, Олег в чём-то был прав, однако масса мелких деталей не стыковалась между собой, отчего у меня и создавалось впечатление, что всё было не так просто. К тому же, если абсолютная уверенность Олега в надёжности Василия убеждала его во всдорности моих подозрений, то меня она неприятно настораживала. Самые коварные и неожиданные удары по моему немалому опыту наносились именно людьми, пользовавшимися неограниченным доверием. Кстати, совсем не помешает узнать, кто дал ему эти самые великолепные рекомендации. Я быстро переоделась и подгримировалась, хотя вероятность того, что в следующий раз многообещающий предсказанный Потапом состоится именно сегодня, была чрезвычайно мала. Остаток вечера до самого закрытия ресторана я провела за своим столиком в размышлениях о случившемся. Благо, что на сегодня, как оказалось, все инциденты были исчерпаны